Глава семнадцатая. День мчался за днём, модистка подбирала туфли, чёлки, бельё, перчатки, накидки под каждый наряд, и в бесконечных примерках неделя пролетела быстро. К вечеру дня перед балом наконец было готовое платье, в котором я должна была предстать перед принцем. Бежевое, с небольшим вырезом, украшенным искусной вышивкой, и длинное, в пол. Такую длину никто давно не носил, но на Уэлл добивались, чтобы меня заметили. Я хотела того же. После примерки модистка аккуратно надела платье на манекен, который внесли в мою спальню, поставила туфельки, на кресло положила перчатки. Едва она, кинув довольным взглядом плоды своих трудов, попрощалась и вышла, я заявила возникшей на пороге экономке, прежде чем та успела открыть рот. «На сегодня всё. Больше меня ни по какому вопросу не тревожить. Но, мисс, сейчас сюда прибудут мастерицы из салона для дам, чтобы привести вас в порядок. Пусть они явятся утром», — отчеканила я. Вспомнив, дорогую бабушку скопировала её ледяной тон. «И это касается всего, что там ещё запланировано. Я ложусь спать. Сейчас же. Мне нужно отдохнуть как следует и выглядеть свежей». «Слушаю, мисс». Экономка исчезла, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Не нравится мне она. Вечно подслушивает, подглядывает. Наверняка доносит на всех наулым». Отпустив палету, я быстро скинула с себя одежду, нырнула в кровать и, едва коснувшись головой подушки, провалилась в сон. На рассвете меня разбудило звяканье шкатулки. «Прибыли. Жду встречи. Сандер». И на обороте адрес гостиницы. «Сандер. О, лунная дева, как же я соскучилась по нему. Целая неделя без встречи – это слишком». Сунув записку обратно в шкатулку, я радостно слетела с кровати. «Сегодня. Уже сегодня увидимся». Достав на всякий случай пузырёк с зельем бодрости, я упаковала вещи, в которых приехала, в чемодан, и, открыв проход в подлунные земли, отправила его туда. Разграбленные бабкой два чемодана оставила на местах. Вот наулы отведут душу. После бала у них будет просто зверское желание спалить и то, что не спалили раньше, и вообще любое упоминание обо мне. Что ж с вами делать? Я задумчиво посмотрела на радостно забравшихся ко мне на плечи сопушек. Сумки к наряду не полагалось, накидки тоже. Надо было оставить зверьё в биорегарде. Но поздно варить зелье, когда метла в котле. Я подошла к зеркалу, немного покрутилась, разглядывая своё отражение. Пушистая живность весело щёлкала в четыре клюва. Да уж. Принц просто не сможет пройти мимо меня, лишь бы я прошла мимо дворцовой охраны. Но что-то мне подсказывало, что это маловероятно. С такой красотой на плечах хорошо, если просто не пропустят. А то ведь и прибить с перепугу могут. А что если... Так, ребята, слушайте меня внимательно. Сегодня идём на бал. Сопушки встрепенулись. Вы у меня очень милые и замечательные, но не все в состоянии это оценить, сами знаете. Поэтому вам придётся закрыть глазки, спрятать клювы, лапки и вообще прикинуться просто пушистыми шариками. Потренируемся? Раз, два, три. Хоп, и на моих плечах повисли четыре белоснежных меховых помпона, по два с каждой стороны. Вот только зелёные-оранжевые хохолки мальчиков совсем не подходили к бежевому платью. Я взяла ножницы, пару раз щёлкнула. Шой и Ней подпрыгнули и обиженно заврещали, трогая лапками осиротевшие макушки. «Ничего страшного», — успокоила я. «Я вас и так уже различаю. А если вам не нравятся новые прически», Снова получите свои хохолки, как только вернёмся домой. Давайте ещё раз попробуем. Раз, два, три. «Идеально», — оценила я. «На балу не хулиганьте, сидите на моих плечах, как украшение, А когда скажу, перебирайтесь к каранхорду. Хорошо?» В дверь постучали. «Мисс Айлин», — раздался голос палеты. «Можно войти?» «Прячьтесь», — быстро скомандовал я сопушком. Те горохом посыпались с моих плеч и шустро затерялись среди подушек на кровати. Вот и славно. Палета у нас беременная, не стоит её впечатлять. «Входи», — позвала я. «Там пришли мастерицы из салона для леди», — доложила Палета. «Впускать?» «Давай», — вздохнула я. Тут же впорхнула целая стайка девушек. Они лихо взялись за работу и почти весь день из меня делали идеальную внучку. Я вытерпела процедуры для волос и кожи, капли в глаза, чтобы они казались больше, и даже пресловутые заклинания лёгкости. зелье для мелодичности голоса категорически отказалась пить. Знаю эту отраву. Вначале голосок точно ручей поёт, потом ревёт горным потоком. К закату я была голодна, как дракон, причесана, намазана, надушена. Понятия не имею, почему по этикету перед балом не полагается кушать. Может, истинные, очень воспитанные юные леди как-то иначе устроены, и у них никогда не бурчит в животе? Мой живот, видимо, ничего не знал об этикете. Пришлось за неимением лучшего осушить пузырёк с зельем бодрости. Странно, но помогло. Пока Полета облачала меня в платье, я внимательно следила за ней. Разрушение в её душе начало расти, и началось это не так давно. Незадолго до ухода мастерицы с салона Полета вызвала к себе экономка. Вернулась она от нее печальная, как дождливый день. «Что с вами?» — не выдержала я. «Всё хорошо, мисс. Я бы так не сказала. Что случилось?» «Меня уволили». Полета замерла с перчаткой в руке. «Почему?» — она приложила ладонь к животу и грустно улыбнулась. «Да быть такого не может». Впрочем, почему ж не может? Судя по всему, благородные наулы считают слуг чем-то вроде вещей. Без пола, возраста, чувств и собственных жизней. Потому и не стыдно леди Матей совать поднос садовнику внучки на бельё и служанку не зазорно выгнать. Сломалась вещь? Выкинуть её? Заменить на новую? Впрочем, нет. К вещам-то они как раз относятся бережно. К своим вещам, разумеется. «Из-за вашего положения?» — мрачно спросила я. Палета едва заметно кивнула. Мари. «Наша экономка заметила, что у меня случается утреннее недомогание, и сказала леди, ну и вот. Не зря эта экономка мне не нравилась. И что вам сказали? Что лорды не нужны служанки, которые будут отвлекаться на детей, а леди не выносят детский писк. Надо же, какая трепетная, как она ещё маму умудрилась родить. Наверное, сразу бросила на нянек, отселив самое дальнее крыло. У вас есть родные, друзья, те, кто может помочь, пока вы ищете работу?» — уточнила я. Полета разгладила пальцами перчатку. «Понятно. Значит, нет. Зато у меня есть. Правда, это риск, но она ведь одна, беременная, без работы». «Не волнуйтесь, это вредно малышу», — улыбнулась я. «Как бы ей помочь и не показать наулым, что у меня в Рудьяре есть друзья? Они ведь точно подслушивают». Стоило мне поговорить с Палетой о её положении, как у экономки тут же случилось озарение. Я вытащила из-под подушки шкатулку, достала из неё записка Сандра и стило. Быстро написала под адресом гостиницы. «Идите туда, скажите, что от меня. Вам помогут». «Найдётся другая работа. Вы ведь такая милая?» Громко продолжила я и, сунув в руку Палета записку, приложила палец к губам. Та быстро прочла и отдала её мне. «Спасибо», — шепнула она. И звонко добавила. «Да, мисс, вы правы. Всё будет хорошо». Пока Палета застёгивала сотню пуговик сзади на платье, я успела отправить Сандру небольшое послание. Предупредила, что к нему придёт девушка в беде. «Что-нибудь придумаем, мой неугомонный дракон», — прилетела в ответ. Через час полета оглядела меня со всех сторон, улыбнулась и, еле слышно сказав, «Удачи вам, мисс», отправилась собирать вещи. Лишь только она вышла, сопушки выскочили из развала подушек, и буквально через несколько минут я стояла посреди комнаты в шикарном бежевом платье с парными меховыми помпонами на плечах, тоже надушенными и оттого слегка ошалевшими. Дверь же распахнулась без стука. «Ты очаровательна», — торжественно объявила Матея. «Надо же, в кои-то веки не соврала». Она внимательно оглядела сопушек и кивнула. «Хорошо смотрится, сразу выделишься из толпы». Второй раз за день сказала правду. «Всё, где-то пошёл град из драконов». «Ты будешь самой очаровательной леди на этом балу». Бабка улыбнулась, поправив кружево по вырезу тёмно-серого платья. «Ну да, после неё, видимо, судя по очередному вранью». Мы спустились, дед уже ждал в карете. Он был одет в чёрное, очевидно, чтобы оттенить мой свет и невинность. Серое пятно, черное пятно. Посередине внучка, бежевое пятнышко. «Красивое платье», — сухо обронил Науэлл, пока я усаживалась напротив него и Аматеи. «Благодарю», — склонила я голову. Опять врёт. И чем ему платье не угодило? Впрочем, Науэллу вообще наплевать, красивое оно или нет. Главное, чтобы достигло нужного результата вместе с содержимым. Пока наша карета катила в сторону летнего дворца, я всячески нервничала, старательно сглатывала, кусая губы. Комкала платок, тут же спохватывалась и складывала руки на коленях. Показная паника, без которой точно не может обойтись ни одна провинциалка, не давала впасть в панику настоящую. Через пару часов всё закончится, но их ещё нужно выдержать. Бабка долго присматривалась к сопушкам, поджав губы, потом решительно протянул руку. «Думаю, их всё же стоит убра!» И вдруг взвизгнула, тряся кистью. Дед от неожиданности отшатнулся, приложившись затылком к стенке кареты, зашипел словно змей. А Матея? «Оно кусается!» — возмущённо рявкнула его дорогая супруга. «Айлин, немедленно выкинь эту пакость!» «Ага, сейчас!» «Они не умеют кусаться!» — пролепетала я, испуганно хлопая ресницами. «Это, наверное, ваша модистка иголку оставила». Или кто-то нанюхался духов и разрезвился. Я провела ладонью, словно разыскивая мифическую иголку, и незаметно щипнула шоя за пушистую попу. Тот дёрнулся, но промолчал. «Знает, что виноват негодник!» «Ай!» Показательно пискнула я и тоже потрясла кистью, глядя на Аматею честными глазами. «Точно, иголка. Может, вы достанете?» «Некогда», — процедила та, но тут же спохватилась и растянула губы в улыбке. «Сейчас подъедем». И точно, через пару ударов сердца карета остановилась. Летний дворец встретил нас с шелестом листьев, багровых дубов и густым ароматом роз. Мы вышли из кареты и в сопровождении слуги направились сначала по ступеням к распахнутым массивным дверям, потом по широченному коридору к входу, видимо, в бальный зал. Наулы важно плыли впереди, я со смущенным и смиренным видом топала следом за ними. Вот уж боги пару подобрали. Холодные, расчётливые, напрочь лишённые чувств. Сначала без тени сомнения выставили из дома дочь и надолго забыли о ней, но внезапно вспомнили спустя столько лет. Послали на каторгу её мужа, отца собственных внучек, лишили её работы и едва не испортили репутацию. Планомерно затравили всю её семью — И всё это только для того, чтобы получить в свои жадные лапы на всё согласную внучку и с её помощью стать ближе к короне. Что ж, сегодня они как никогда будут близки к короне. «Лорд и леди Науэлл с внучкой», — торжественно объявил глашатой. В огромном больном зале смолкли голоса, Только тихо играла музыка. Все повернулись к нам. Осмонд гордо выпятил грудь и подал мне идеально обтянутую перчаткой ладонь. Смущённо потупив глаза, я опустила на неё свою руку и мы двинулись от одной группы гостей к другой. Везде меня представляли, показывали, предъявляли, как чудо, как находку, мастерски обходя вопрос о непутевой дочери и о её супруге, словно их не было в живых. Наконец, представив меня королю и королеве и получив благосклонный кивок, Науэлы торжественно подтащили меня к принцу. Им оказался тёмно-рыжий кореглазый дракон примерно одного возраста с Сандром, высокий и худощавый. Их высочество явно скучало и мечтало исчезнуть с бала, но не мог. «Как я его понимала?» Увидев приближающуюся процессию, принц подавил зевок, растянул губы вежливой улыбке и мужественно пережил представление найденной внучки. Благоговейно прошептав приветствие, я уставилась на блестящий паркет под туфлями, раздумывая не хлопнуться ли в обморок для пущей убедительности. Решила не хлопаться, отобью ещё себе что-нибудь. И так от застывшей улыбки на скулы. Чувство разрушения стало полной неожиданностью. Я вскинула голову и удивлённо посмотрела на принца. Разрушалось не его тело, а душа. Что-то с ним происходило непонятное, опасное, а разбираться времени не было. Но и промолчать я не могла. Значит, всё-таки придётся хлопаться. Главное, чтобы сопушки не отвалились. Я пошатнулась и, закатив глаза, свалилась точно в объятия тропевшего высочества. Высочество с отличной реакцией. Пока принц крутил головой, ища куда бы сгрузить моё обмякшее тельце, Я прислушалась к своим ощущениям, пытаясь разобраться, что же всё-таки рушит его душу. Увы, ничего не получалось. Пришлось срочно приходить в себя. Я протяжно вздохнула, пару раз моргнула и уставилась прямо в насмешливые карие глаза. Покраснеть удалось без труда. Щеки сами вспыхнули, хоть зелье на них вари. «Простите, что-то голова закружилась». Растеряно пролепетала я. «Здесь так жарко». Достаточно громко пролепетала, чтобы услышали все любопытные уши. И пока принц старался поставить меня на ноги, обвела его шею руками и тихо шепнула. «Я не знаю, что с вами или вокруг вас происходит, но это разрушает вашу душу. Никогда никому и ничему не позволяйте разрушать свою душу. Не сдавайтесь, ищите выход». И снова громко пискнула. «О, простите». «Да что вы, леди, всегда мечтал побыть вешалкой?» — отозвался он с той галантностью, что уже на грани издёвки. Едва слышно добавил. «Понятия не имею, как вы...» «Спасибо, мне не хватало именно этого». Его высочество, наконец, совсем бережно выдрузил меня на ноги, рывком отцепил мои руки от шеи и вежливо оскалился. «Может, приказать слугам принести холодную воду?» «Угу!» «И макнуть меня туда головой, чтобы не кружилось?» «Или лёд?» Карри глаза сверкнули дружелюбным теплом. «Не надо, лёд!» Я попятилась к наулам, пряча довольную улыбку. «Простите!» Принц меня великодушно простил, посоветовал Науэлл носить с собой унюхательную соль и откланялся. «Это было слишком явно», — прошипела мне на ухо Матея, едва желанный жених исчез в толпе. «Леди так не поступают». «А ведьмы очень даже». «Что за самодеятельность?» — продолжала кипятиться леди Науэлл. «Извините, не знала, что нужно согласовывать падение с вами», — сухо отозвалась я, отбрасывая сидящий в печёнках образ трусливой дурочки. Среди гостей я заметила Сандра и Аранхорда. Они быстро шли к нам. «Что? Как это понимать?» Бабка больно стиснула мою руку выше локтя. Я невольно вскрикнула, и... Помпоны на моих плечах словно взорвались. Четыре пары совиных глаз гневно уставились на покусительницу. Клювы яростно защелкали, угрожающе замелькали в воздухе мохнатые паучьи лапки. Амадея завизжала, в ужасе шарахнулась назад, с размаху впечатав острый каблук в сапог Осмонда. Тот заорал от неожиданности что-то совсем не по этикету и, выдернув из-под нежной дамской ножки пострадавшую конечность, попятился вместе с дорогой супругой, слегка прихрамывая. Толпа отхлынула, выдохнув многоголосые э и таращись на внезапно вылупившихся из помпонов монстров. Кто-то, кажется, хотел привлечь внимание на балу. О, это точно удалось. Все в зале смотрели только на нас. Даже король с королевой. Даже наследник престола. Ему явно больше не было скучно, и хоть лицо его выражало монаршью невозмутимость, карие глаза весело блестели. Визг бабки внезапно оборвался, и в наступившей тишине прозвучало. «И эта пакость жила у нас дома неделю?» «Интересно, какую пакость она имеет в виду? Ту, что у меня на плечах, или ту, что в бежевом платье?» Тем временем лошад Аранхорт и Сандер подошли к нам. Вернее, ко мне, потому что милые родственники держались на расстоянии и сокращать его явно не собирались. Зато принц с самым незаинтересованным видом незаметно подбирался всё ближе. «Леди и лорд Науэлл», — звонко сказала я. «Позвольте представить вам лорда Аранхорда, советника короля Хейворда». Осмонд тут же придал лицу безмятежное выражение, дескать, знать не знаю, кто это такой. Амате тоже надела маску приветливой дамы. Я протянула руку Сандру, сжала его пальцы и закончила. «И лорда Подгорного Ассандра Ортвина, моего жениха. Приятно познакомиться», — выдавил Осмонд. «Безумно приятно», — эхом повторила Аматея, глядя на меня, как на червяка в туфле. Я потрогала сопушек, они шустро перелетели на плечи Аранхорда. Лица наулов помрачнели, но они всё ещё не теряли надежды, что происходящее — лишь досадное совпадение. «А мне-то как приятно с вами познакомиться». «Лично», — расцвёл в кровожадной улыбке Аранхорд. «Всё хотел спросить, сколько мой помощник с вас взял за подделку подписи, а то он то одну, то другую сумму называет». Толпа ахнула. Королевская чета насторожилась. Наулы дружно сделали вид, что не понимают, о чём речь. «Значит, та, что больше», — сделал вывод советник. «Ну, хорошего вам вечера, господа», — насмешливо откланялся он. Сопушки на плечах Аранхорда развернулись и нагло вывесили за его спиной надписи с паутины. «Позор покусителям!» Наулы воззрелись на меня с яростью. В зале стояла такая тишина, что слышно было, как где-то в королевской конюшне всхрапывает пегасы. «Зачем всё это?» — я покачала головой. «Только из-за принца? Из-за желания стать ближе к короне?» «Что ты понимаешь?» — прошепела леди Науэлл. «И действительно, что я понимаю?» — усмехнулась я. «Вы так гордитесь знатностью рода, чистотой крови, дальним родством с королевской семьёй, что, не задумываясь, выгнали единственную дочь за то, что она полюбила полукровку эльфа, но при этом забыли, что сами потомки простолюдина. Да-да, лорд Осмонд — всего лишь отпрыск конюха, а леди Аматея — жена отпрыска конюха. Ложь. С ненавистью процедила бабка. Дед, предостерегающе, сжал её руку. «Неужели? И в роду наулов никогда не было хозяев подлунных земель?» «Никогда!» «А среди предков того кониха имелись», — вздохнула я. «Ну, если я лгу насчёт кониха, а в благородном древнем роду наулов не было хозяев подлунных земель, то им вроде бы как ниоткуда и взяться, правда?» Я потянулась к магии в груди. За спиной тут же развернулись бирюзовые полупрозрачные крылья. Зал ахнул, пронёсся шепоток. «Хозяйка!» Она действительно хозяйка. Король и королева привстали со своих мест. Принц восхищенно присвистнул, забыв про свой чин, и незаметно показал большой палец. «Я, Айлин, Мэрит Гриан», — четко и звонко выговорила я, глядя на бледных от ярости османда и Аматею. «Они прекрасно поняли, что я хочу сделать». «Я, Айлин, Мэрит Гриан, отрекаюсь от рода Наулов». Громко тренькнула скрипка. Музыкант попал смычком мимо нот. У эльфа с бокалом игристого вина напиток тонкой струйкой бежал по подбородку. Дамы замерли в разных позах, точно в детской игре. Только принц, скрестив руки на груди, насмешливо смотрел на покрывающихся чешуёй наулов. Всего несколько слов. И Аматея, и Осмонд никогда и ни за что не приблизятся к моей семье. И не только к моей семье. Они носа не смогут высунуть из своей норы. «Да как ты смеешь, выродок полукровки!» — прорычал Осмонд. «Легко. Могу ещё раз повторить. «Да, лорд наул я отрекаюсь от вашего лживого и изворотливого рода, где вначале выгоняют дочь, потом её мужа отправляют на каторгу, потому что вам внезапно понадобилась внучка-дракон. Ведь именно она могла бы стать невестой принца. У вас всё есть, только короны не хватает. Так добывайте её без меня и моей семьи». Я открыла путь в подлунные земли, подала Сандру руку и устало ему улыбнулась. «Пойдём отсюда». За его спиной появились бирюзовые крылья. Дамы в зале зачарованно вздохнули. Сандер взмахнул крыльями, стиснул мою руку, и мы покинули гудящий зал.